Голова 11. Улика 9. Орджоникидзе, 38. Девятиэтажный офисный наводил сибирских ведомостей завершал одну из центральных улиц. Сразу за офисами путь преграждала полоса гаражей, остатки старинной деревянной застройки и магистраль, за которой в тополиных рощах виднелись старинные кирпичные здания, похожие издалека на ржаные булки. Ветер, что проскальзывал через магистраль от военного городка до офисов, казалось, доносил призраки каких-то забытых историй. День ожидался обычный, стандартный понедельник с планеркой и привычной подготовкой новостей, разбавленной ленивым потягиванием кофе и, быть может, парой предварительных звонков героям будущих материалов. Набравшись духу, Андрей шагнул в офис – Все, как обычно, поздоровались с Андреем. Видимо, шеф еще никому не сказал о вчерашней новости. Лавируя меж столов с головастыми мониторами, улавливая обрывки разговоров, Андрей пробирался к рабочему месту. «Слушали сегодня кокаинового мэра. Какой ему вопрос там задали?» – начал любимую песню Фазли Ахметов, главный зачинчик в редакции «Гражданских разговоров». Почему в городе пыль столбом, и когда же дороги перестанут посыпать этой дрянью, от которой вянут колосья, и почему транспорта после восьми не дождешься? И он что сказал? Сказал, что у нас очень дешевое такси. Кому дешевое, кому? И еще пожелал всем хорошего настроения. Мол, у нашего города так много поводов гордиться собой, а вы все ворчите, ворчите. «Мэр», — глумливо произнес кто-то из коллег. «Но это, которая вопрос задала, побольше таких и в городе будет порядок». Андрей пробирался к кабинету Нуриева. «Обещали, обещали, новую развязку, новый мост. Толку с этих мостов. Как стояли, так и будем стоять. Вся эта нагрузка в итоге на ту же магистраль. Рабочий день для всех начинается в 9, Вякнул молодой начальник отдела и заместитель Саркишвили. Андрею не удалось незаметно проскользнуть мимо. «У кого в 9, у кого и в пять утра» парировал Андрей, усаживаясь на рабочее место. Старый тугодумный комп, несколько минут побегав полосками загрузки, высветил 11. Саркишвили появился в сибирских ведомостях три года назад, но уже занимал ставку заместителя директора, хотя фактически советником Нуреева по всем вопросам оставался Андрей. По какой-то нарочной случайности Андрей и Саркишвили сидели на заседании столами друг напротив друга, отгородившись мониторами, как щитами. Стоило кому-нибудь из них вытянуть под столом ноги, как они обязательно встречались друг с другом ботинками, так и подались. «Так, обнаружены надписи в подъезде на Демакова В одной из новосибирских домов обнаружены», – читал Саркишвили, спрятавшись за мониторами. «НГС уже опубликовала, КС онлайн тоже» и только ведомости». Андрей хорошо понимал, кому адресованы эти слова. «Так». Саркишвили замолчал, видимо, что-то увидев в сети. В подъезде, где пропала Светлана Селистова, появились странные рисунки. Опубликовано 12 часов назад. «Сибирские ведомости». Андрей Стариков. Андрей как бы ненароком боднул под столом Саркишвили. «Ну ок». Ренат Нарбекович просил зайти. Вновь послышалось из-за монитора Саркишвили. Если он обращался вот так безлично, даже без местоимений, значит, говорил Андрею. Просил зайти по поводу какой-то статьи. От последних слов беспечно брошенных в пространство, внутри, растревоженное свежим морозцем тревоги, вновь заныла ночная заноза. «Беспечное дитя какой-то статьи». Андрей поднялся. «Только не сейчас», – заголосил начальник. «У шефа переговоры с комьюнити». «Хуюнити!» – буркнул Андрей и прошел мрачноватую, обитую, потемневшим от времени деревом директорскую. Шеф говорил по телефону. Услышав шаги, вечно улыбающиеся глаза шефа пронзительно зыркнули на порог, но, повстречав Андрея, расслабились, утухли, сбавили остроту. Но тон вот остался начальственным, покровительственным. «Да, очень благодарны за работу». «Да, да. Ожидается подведение итогов комиссии ФАС. Вы не могли бы сходить туда?» «Хорошо, хорошо. Думайте. Как дозвониться?» «По этому номеру. Да. Да, всего хорошего. Мы на вас надеемся». Андрей с усмешкой слушал шефа. Судя по тону, шеф опять разговаривал с внештатником. «По этому номеру, который давал шеф, можно было дозвониться лишь до секретарши». А та холодно, вежливо даст понять внештатнику, позвонившему забрать свой гонорар, что шефа нет и вообще он занят. Это было особое искусство – наполнять очередной номер минимумом затрат. И шеф, как бессменный директор и редактор, этим искусством владел. Положив трубку, Нуреев взглянул на Андрея своим смешным, как будто всегда улыбающимся лицом. «Внештатник – удобное это изобретение, да?» Заговорил Андрей, глядя в веселые, смешливые глаза шефа, которые никогда не меняли выражения. Есть, пить не просит, соцпакета не требует, такая ему не писан, кинул ему три сотни и полоса, заполненные деньги в кармане. А что делать? И сами не жируем. Свободные СМИ существуют на пожертвования и на моей доброй воле. Куда сходить-то надо было? Так, туфта одна от ФАС, подведение итогов годовой работы». «Тоска тоской, а новость давать надо. Думал, пошлю кого-нибудь из лохов этих мухачей, чтобы не отвлекать основной состав. Давай я схожу. Еще чего, тебя я туда не отправлю, у тебя теперь будет много другой работы». Много другой работы, произнесенной с такой значительностью, стукнуло где-то внутри головы, отозвалось болезненным, распирающим, что-то внутри эхом. «Я слушаю?» – бесстрастно спросил Андрей. «Не смотри на меня, как будто ничего не понимаешь. Читал статью?» «Читал. Ну и как думаешь, о чем это?» «Скажу, что все это гон. Ни о чем. Гроша ломаного не стоит». «Ты думаешь? Никто этому не поверит. Тем более там ничего не сказано прямо». «Да?» – протянул шеф. «А я вот считаю, что сказано все практически в лоб. Почему ты решил, что он написал про меня?» «А про кого же?» «Про меня. Близкий человек. Возможно, коллега». «У меня, конечно, в тайном гараже миллион судоходных средств», – Андрей прыснул одними ноздрями. «В деталях он мог ошибиться, но все остальные доказательства подобраны прямо под тебя. Близкий человек. Возможно, коллега. Он только что прямым текстом твое имя не написал». «Но зачем? Кто его знает?» «Позавидовали. чему?» «Это тебе у него надо спрашивать». Нуреев пересел за стол с нахмуренным видом, пощелкал, постучал колесиком мыши, взял в руку телефон. «Ноночка», – заулыбался в трубку, – «доброго времени суток». «Как у вас дела?» «Завал, ага». «Ага, я ненадолго. Как там поживает наш Максимов?» «Ноночка, скажи, а я могу с ним переговорить?» «Можешь пригласить его к трубке? Не работает сегодня? Ах, он внештатник». «Конечно, такой парень не может работать только в одном издании. Будь добра, подскажи, с какими еще изданиями он сотрудничает?» «Ноночка, оставим эти игры уж мне-то скажи». «Толковый парень, хочу сделать ему предложение, от которого он не откажется». «Переманиваю?» М -м, «Ничуть». «Ладно, ладно, не задерживаю. Как будет, передай, пусть наберет меня». «До скорого, моя дорогая». «И так взять в лоб не получилось», — положил трубку. «Говорит, что толком и ник журналист так, внештатник». «А тот ли это Максимов? Чего не знаю, того не знаю. Так и будешь всех Максимовых в городе обзванивать?» А какой выход! Послать все к черту и жить дальше, как бы это нас всех к черту не послали». Нуреев, скрестив руки, хмуро сидел. На столе опять зазвонил телефон. «Галечка, меня в офисе нет, ясно?» Секретарша подняла трубку, что-то быстро проговорила, положила обратно. «Опять эти внештатники!» – Закатила глаза. «Бог с ними!» – Нуреев снова вернулся к Андрею. «Что удалось собрать вчера?» «Сейчас!» – Андрей достал флешку и вставил в компьютер Нуреева. На экране несколько секунд спустя кроваво расцвели вчерашние надписи. «Что из этого можно сделать?» «Для каких-нибудь десять загадочных мест или в этом духе...» «Слишком легко хочешь отделаться?» «В общем, воспользуемся этим, как поводом оправдать тебя в глазах общества». «Под это дело ты дашь большой материал Селистова. и чем скорее, тем лучше». «Пока статью этого недоумка не прочитал, сам, сам знаешь кто. Мы писали об этом год назад». «Это как Санта-Барбара, можно писать снова и снова. Кроме того, та статья, мы не можем спустить это просто так, на тормозах. Я не буду этого делать». «Значит так», – голос шефа начал сердиться, – «я обзвоню все издания, где встречаются его публикации». «Я сам могу обзвонить. У тебя теперь много другой работы». «Какой? Давай на чистоту. Как только твои друзья в погонах прочитают статью, как думаешь, к кому они придут? И как долго я продержусь после этого? Или тоже буду говорить им, что ты внештатник, у нас не работаешь?» Как только они позвонят, я буду вынужден, слышишь, вынужден сдать тебя с потрохами. Ты висишь на волоске, дурналист хренов. Андрей смотрел на шелестящее тополиное море за окном, за магистраль. Легкий ветерок волновал зеленые волны крон. Тебе нельзя дурить, вспомнилось сегодняшнее дядье Женевское сказанное, как будто уже в другой жизни. В общем, оставляй все материалы мне, собирайся и чтобы духу твоего тут не было. Пиши и собирай материал, убивай, делай, что хочешь, но чтобы через неделю статья «Антикомпромат» лежала у меня на столе. Сделай все, чтобы выпутаться из этой истории. Все, что узнаешь, ежедневно пересылай мне. Будешь писать за меня компромат? Еще чего, сам напишешь, как миленький. А ты уверен, что я действительно невиновен? — спросил вдруг Андрей. «Мне все равно», — без раздумий ответил Нуреев. «Я просто не хочу потерять своего лучшего журналиста». Андрей с линцой поднялся. «И сильно там не разглагольствуй ни с кем», — Нуреев кивнул в сторону офиса. «Разве что с Виталькой. Ты просто уехал на задание. Все!» «Андрей, Андрей!» — вздохнул Нуреев через паузу. «Если бы ты не валял дурака, давно бы уже был. Сам знаешь кем». «Мне вполне достаточно быть собой». Рот Нуреева наконец пришел в соответствие с глазами. Оживился, потеплел. «Но пасаран!» «Андрюх!» – злодей поднял голову над монитором. «Уже уходишь? Курнем напоследок». «Собираюсь!» – неопределенно промямлил Андрей. Виталька злодей был его самым близким приятелем в газете, чуть старше Андрея с отяжелевшим взглядом. Вышли в коридор. «Вы куда?» – Саркишвили. «Уже переработали!» «Сашка, поучаствуй-ка в утреннике ни дня без строчки!» Виталий достал электронную сигарету, громоздкую и неуклюжую, как динозавр. «Сейчас как раз идет набор!» Саркишвили сверкал взглядом из-за монитора. «И поторопись, сегодня последний день!» Облокотившись на перила, с которых расстилалось знойное тополиное море, где словно черные трюмы затонувших кораблей, выныривали окна брошенных казарм, раскурили патенту. Подвывающий с военного городка ветерок мгновенно остудил мысли Андрея. «Этот щенок снова тявкал на тебя». Виталька достал сигарету, кивнув в сторону Саркишвили. «Просто я дал команду голос. Скоро уже похудею я с этих Саркишвили, понаедут и своих кемеровых. В глазах кроме долларов больше ничего». Витальку, оседлавшего любимого конька, уже было не остановить. «Все карьера, карьера и ничего больше». Циничное и гладкое скольжение по поверхности. Копней нет ничего, чтобы они знали бы накрепко, глубоко, с чем бы беспокойно жили и за чего бы не спали. Есть у них вообще такое. Подросла нам смена, злодей, ничего не скажешь. Ладно бы хоть писали, я б еще понял. А то пишут, как кисейные барышни из благородного института. Благородные барышни хоть без ошибок писали, а эти... «Живите счастливы и без долгов, впечатлительные события!» Книга отправилась в магазины ломить полки. Русский язык от такого письма охает и ахает от множественных в больнице. А рядом с ним стонет журналистка, зажмурив глаза, запойно рассмеялась. Гонора, как у Вудварта, способностей, как у Дудя. Посмотрели друг на друга и рассмеялись. «Что? Добро пожаловать в клуб Ворчунов!» Виталий шоркнул ладонью по полосевшему Тимечку. «И давно ли я сам с косухой ходил?» «С косухой и в косухе!» – поправил Андрей. «А я, не поверишь, носил Эмма челку». «Ни за что бы не поверил!» – Виталий убрал улыбку с лица. Поскрипели, подагра и будет. Нарыл что-нибудь вчера». «Так, несколько фото и пара мистических слухов. Сгодятся тебе в какие-нибудь десять мистических мест города». Андрей говорит, а сам приглядывается – Молчит Виталька о статье, значит, не знает. «Вот, кстати, зацени!» Андрей достал из-под полы плаща фигурку с ладонь. «Нашел вчера при обыске подъезда». «Что за...» В ладони Андрея лежала странная фигурка некой сущности, сделанная из какой-то ископаемой сибирской утвари. Нечто вроде грубой разделочной вилки с двумя длинными зубцами и широкой рукояткой. Проделанные в ней холодные блестящие лунки глаз уставились на мужчин без всякого выражения. Потусторонний, тянущий силы взгляд, чужой, неведомой культуры, лишенный всего живого, теплого, человеческого. «Кажется, я видел такие в нашем краевеческом. злодей отвел взгляд. «Жуть какая-то, не могу я долго на это смотреть. Не говори, какое-то обское вуду. Во сне такое придет, и не проснешься». Значит, говоришь краевеческий, Андрей спрятал согретую руками фигурку за полуплаща. А где именно? Не помню, где-то среди сибирских древностей. Ладно, найду. Андрей коснулся полы. Фигурка холодила бок. Как-то быстро она остыла. Не боишься с собой везде эту хрень таскать. А че бояться? Не знаю, что эта штуковина к тебе приходить начнет. Поживи в доме с часами, к тебе еще и не то придет. У лифта повстречались Саркишвили. Глаза Андрея невольно упали на его руки. В них белела приятная на ощупь коробочка бокс -мода с золотящимися на корпусе буквами. «Прошу», — Саркишвили иронично блеснул глазами. Высокий мелодичный голос прозвенел в коридоре. «Спасибо, я пешком как-нибудь», — нелепо ответил Андрей. Не понравилась эта улыбка Андрею. Ох, как не понравилось. Глава двенадцатая Улика десятая. Серебристый человечек. С маленькой кустарной монетки, терявшейся в пространствах за витринным стеклом, проглядывал щучий профиль. Ощеренная пасть, кривые кинжалы зубов. В бездомных остекленевших зенках первобытная хтоническая ярость. «Аутья Адыр», – рассказывала экскурсовод, «третье или четвертое божество в общем пантеоне народов Верхнего Приобья». Манзы и самоеды часто изображали его в виде щуки. «А почему, например, не в виде окуня, карпа?» – спросил мужчина с прищуренным ироничным лицом. «Щука в и рыба не ходовая, поэтому поймать – знак благосклонности судьбы. Поймавший ее мог рассчитывать на…» Они стояли в подвальном этаже краевеческого, куда, сжимая в кармане найденную в подъезде фигурку, пришел Андрей. «Больше всего рассказать о его находке могли только здесь». Полуподвальный этаж, где сейчас проходила экскурсия, посвящен сибирским древностям – утварь самоедов, манзов, остяков и других исконных народов Верхнего и Нижнего Приобья. Взгляд Андрея невольно блуждал по выставке. Притихшие за стеклом века, явившиеся им в облике всех этих грозных охотников и воинов, артефакты и вещи с уже забытым назначением – все эти притихшие за стеклом века, дожившие до нас в предметах и вещах – смотрели из витрин. Иногда казалось, что это не мы, а они смотрят на нас из-за витрин, людей, живущих теперь благодаря их смертям и ошибкам. О чем им думалось, о чем мечталось внутри юрт под сосновым, озаренным холодными, негреющими очагами звезд небом? И не пытаемся ли мы века спустя, тоскуя перед мониторами и дисплеями, подумать о том же самом? То есть я правильно понимаю, «Поймал щуку, поздоровался с божеством», – вступил в беседу Андрей. «Не всякая щука удостаивалась такой чести. У щуки, избранной божеством, должна быть какая-то особенность. Например, размеры». «Я слыхал», – снова заговорил прищуренный мужчина, «что в кривощековские времена в оби щуки в во под 100 килограмм. И вот представьте, повстречается рыбаку на реке такая щука». «Это, конечно, народный фольклор» прокомментировала экскурсовод. «Археологических подтверждений этому пока нет». «Как-то нет. А как тогда на берегах до сих пор находят следы не то здоровенных лап, не то плавников? Я рыбак, постоянно их вижу». Но это уже какое-то лохнесское чудовище получается», рассмеялась экскурсовод. «Тогда уж обская». «А как служили этой особой щуке?» подхватил нить разговора Андрей. Предлагались ли ему какие-то подношения, жертвы? Про этот обряд известно очень мало, практически ничего. Все, что до нас дошло – фигурки богов и пара жертвенных орудий. Андрей ощутил в кармане холод фигурки. Быть может, у всех этих обрядов было что-то общее? Безусловно, хотя родовых отличий от культов других народов не так и много. «Какие?» – не отставал Андрей. Например, манзы и самоеды не всегда делали изображения богов. Часто они находили их в природе, среди узоров, древесной коры, в камне, дереве необычной формы, в котором как бы проглядывал облик божества. Зачастую найденное сходство еще и усиливалось, доводилось до предела. Как? Например, выбиралось дерево, в складках которого как бы проглядывало лицо, как будто некая сущность выбиралась из него наружу. Тогда манзы, самоеды и другие народцы просто дорисовывали, вырезали на коре недостающие черты, довершая облик и помогая сущности выбраться наружу. Любопытно, что в процессе роста ствола рисунок на коре искажался, лицо божества вытягивалось, добрело или наоборот становилось злым, создавая полное ощущение жизни идола. «Хм, до чего додумались?» – удивился прищуренный. «Сообразительный народ», – согласился Андрей – «А что-нибудь еще известно об этих обрядах?» «Молодой человек», – заговорил кто-то в толпе, – «может, вы тогда экскурсию проведете?» «Запросто!» «Не даете слова сказать!» «Мы все равно по порядку движемся», – разрядило напряжение экскурсовод. «Мы как раз приближаемся к одной любопытной экспозиции, посвященной похоронному или погребальному обряду». «И как он происходил?» «По представлениям мансов и остяков, жизнь прекращается в конце земного пути», А как бы отходит, начинается далекий и драматичный путь в мир иной. И его умершего надо проводить, снарядить в дорогу всем необходимым – водой, едой, а также необходимой атрибутикой, которая напомнит богам, кем человек был при жизни. Собственно говоря, как везде, вставил свои пять копеек Андрей, поди еще и в лодку клали. А что, как будто удивилась экскурсовод, вы правы, но вот здесь и начинаются любопытные отличия. Например, усопшего клали в ладью с отпиленным носом. «С отпиленным?» – изумился Андрей. «Именно так. Видимо, заботясь о том, чтобы умерший и мог наблюдать за миром живых. Ям не копали, просто обкладывали ладью берестой. Запах поди стоял. Русские казаки, которым на заре открытия Сибири удавалось бывать на иноруческих кладбищах, говорили о том, что воздух и чист, и удивительно свеж». И как они доставляли туда на кладбище свои тела на лошадях, оленях и что с ними делали экскурсовод засмеялась, их закалывали все из той же логики они должны были служить хозяину и на том свете вопрос едва не сорвавшийся с языка Андрей решил оставить на потом в христианстве после смерти у души начинаются драматичные приключения в культах и народцев поверьте все не менее драматично Обратите внимание на эту картину. Они как раз подходили к стенду, взгляд Андрея упал на стену, отведенную чьей-то репродукцией. Пустынное северное небо, унылый тундровый горизонт, лишенный острых и высоких очертаний. Но что-то холодеет там, на подкованном льдом горизонте. Туда, обняв себя за плечи, как неизвестно кому предназначенная пленница, уныло бредет девушка. А впереди, в едва угадываемом далеке, С подкованный снегами и льдом горизонт, режущие побеги обледенелых пиков. Но девушка шла не сама, что-то вело ее позади, шло за ней следом. У манзов, в отличие от цивилизованных христиан, была душа и тень, вернула в реальность экскурсовод. Душа переселяется в самого юного ребенка из рода, если таких нет, в самого юного ребенка из другого племени. А тень... Судьба тени, как земная жизнь, терниста и извилиста. Тень – это как у Фрейда? Не совсем, – экскурсовод коснулась подбородка. Было видно, что вопросы Андрея заставляют ее размышлять. Все начинается с того, что Нума, властитель жизни в Приобском пантеоне, составляет списки тех, кому пора покидать земные пределы. А бог смерти – Кул Адыр. Он работает с ними как библиотекарь. Эту душу списать, эту оставить – Собрав все тени, кул-адыр гонит их через тундру на крайний север, где, по представлениям остяков, располагалась страна мертвых. «Эскорт», — осклабился прищуренный, — «вряд ли это можно назвать таким словом. Начнем с того, что кул, немало не заботясь о комфорте души, гонит ее через тундру до самого севера, всю дорогу погоняя ее дубиной». Андрей вернул взгляд на картину. Что-то жуткое, косматое, темное, как обугленный в печи уголек, шло за ней следом, с трудом волоча за собой дубину. Лица, глаз не видно, но внутренний взор Андрея увидел все. Смертельно бледное, худое, костистое лицо тонет под массивным, бледным, как череп лбом. Излучающий пещерный холод расщелины глаз – Бескровный, лишенный человеческой мягкости рот. Затем переправляет ее на огненной лодке в мир мертвых, где она продолжает свою обычную жизнь. Андрей вернул взгляд на картину. «Это, как я понимаю, иллюстрация того, что вы рассказывали. Это достаточно вольная фантазия художника. Современный? Каратанов, Красноярский, начало прошлого века. Не слышал такого». «Любопытный художник. Рисовал на этнические мотивы, и не только. Рисовал много, без счета, не зная числа собственным картинам. Мы и эту-то с трудом нашли в частной коллекции. Даже не зная, узнал бы он, что это его работа. А почему девушка, белокурая, нелогичнее, если бы она была смуглой, темной, принадлежала к местным народам?» «Репродукция прекрасно передает настроение пути в царство теней. Но это все-таки вольная фантазия». Многие связывают ее с тем, что Каратанов изобразил состояние души после. Вы, наверное, поняли, как и у многих других художников, зеленый змей был самым близким и верным другом. Вот и девушка, это что-то личное. Да и куль здесь очень индивидуальный. Кто-то считает, что Каратанов изобразил в его облике что-то сугубо личное, что приходило к нему во время тяжелых запоев. Мне знакомо это лицо. Сказав, встретился глазами с экскурсоводом и оба рассмеялись. «Понятно все с вами». «Вы не так поняли», Андрей вновь спросил, «а разве есть в тундрах чайки?» «Это уже из того же разряда, но у ней тут своя роль. Было в картине и светлое пятно, такое серое, что его едва можно было заметить. Единственная свободная таков земли сероватая чайка удостаивала ее мимолетным взглядом». На нее, куцую, неказистую, мечтательно приподняв голову, смотрела девушка, и Андрей прекрасно мог понять ее мысли. Ах, если бы у нее, как у маленькой серой невесть, как взявшейся здесь чайки, были крылья, чтобы умчаться, улететь от этого ужасного существа, от всей этой безысходности. Она так смотрит на чайку, как будто может вернуться. А она может вернуться. Каким образом? Кул мог просто ошибиться и забрать с собой душу, которой нет в списке Нумы. Разве верховное божество могло ошибаться? но ну, почему бы и нет? Люди еще в XVIII веке путали смерть с обмороками и литаргическим сном. Вспомните того же Гоголя. Если потерявший сознание человек через какое-то время приходил в себя, он считался вернувшимся с того света. Значит, Кул ошибся и отпустил тень домой. А душа, которую взяли не по ошибке что было с ней. Переправившись на север на лодке и прожив там обычную земную жизнь, она начинала постепенно исчезать, растворяться, вначале сжималась до размеров маленького зверька, белочки, леминга, потом насекомого, жучка, а потом и вовсе растворялась. Они подошли к витрине, в которой, теряясь на обширном белом фоне, как потемневшие серебряные ложки, темнел странный маленький человечек. Встретившись с слегка темнеющими серебристыми ямками на месте глаз, Андрей невольно вздрогнул. За стеклом висела точная копия фигурки, что теплело, лежала в его кармане. Лежала уже давно, но, невзирая на тепло его тела, все еще оставалась холодной. Серебристые ямки углубления на месте глаз без всякого выражения смотрели на Андрея, но в этом и заключалась странная необъяснимая жуть. А зачем они это делали? Что? Клали в гробы всякие игрушки. Ну, это далеко не игрушки, смутилась экскурсовод. Эти фигурки клали, чтобы и после смерти шамана, божество, которому он служил, одарило достатком и сытой жизнью. То есть, чтобы шаман на том свете жил припеваючи? Именно так. Особенности древнего мировоззрения. Они самостоятельно их изготавливали. До 19-20 века самостоятельно, Но со временем, когда контакты с русскими людьми стали обычным делом, под видом оберегов и даже идолов, все чаще стали использовать обычные игрушки, которые выменивали у русских за пушнину, золото. Родственники умершего, они должны были как-то демонстрировать свой траур. Вдовы, например, расплетали волосы, ходили с непокрытой головой. То есть, наоборот, не как в православии. Именно так – Кроме того, первые полгода после супруга умершего должна была спать со специальной куклой, изображавшей почившего. Вот как. Это же могли делать и дочери. Экскурсия закончилась на выходе из зала. Андрей дождался, когда остальные удовлетворят свое любопытство, и тоже подошел к экскурсоводу. «Скажите, есть аутия дыр, который гонит душу?» «Тень», – поправил экскурсовод, – «не душу, а тень. Это невероятно важно». Хорошо, тень так тень. Значит, гонит этот адыр тень через тундру? Через тундру? А шаман? Какова его роль в этой истории? Разговор как раз происходил у стенда с шаманской утварью. Пристальная жутковатая темнота, одетая в шаманские одежды, уставилась на Андрея через стекло». «Шаман-посредник», – заговорил экскурсовод. «Он должен был помочь тени перейти в другой мир. Но шаман не просто безвольный, передающего любого в телефон. Сопровождая тень, он мог спросить, не ошибся ли Аутья, того ли взял. Если человек был дорог племени, мог предложить за него выкуп». «Вот как», – задумался Андрей. «Видите эти человекоподобные, пришитые к плечам костюма фигурки», – продолжил экскурсовод. «Мороз по коже от этих фигурок. Не у вас одного. Они, эти фигурки, символизируют тот груз души, что настоящий, назначенный природой шаман носит на своих плечах. Это и есть тени умерших, которые бог смерти еще не успел угнать на север. Они никогда не отходят от шамана, всегда вьются рядом, норовя завладеть его сознанием». «Жуть какая!» «Быть шаманом – большая ответственность. Считалось, что душа шамана – не тень». Поправил Андрей. «Душа здесь синоним личности, потому считалось, что шаман не принадлежит себе. В его теле сотни характеров и душ». «А это часом не шиза?» «Вы правы, шаманами чаще всего были люди нервные, чувствительные, склонные к психическим болезням и припадкам. Острая стадия той же шизофрении, когда шаман вдруг изменялся в лице, говорил чужим голосом, вполне могла восприниматься как «откровение». Шаманы. Их как-то назначали? Шаманов не назначали, ими рождались. Конечно же, многие в те времена пытались выдавать себя за шаманов, но народ не обманешь. В каком смысле? Поймите, шаман – это не обязательно психически нездоровый человек. Это особая смесь харизмы, мудрости, ранимости и при этом психической неустойчивости. Далеко не всякий сможет в условиях прогрессирующей болезни сохранять ясный ум пуская и набегами. В них было нечто, что притягивало, что заставляло людей приходить вновь и вновь. Потому были шаманы бедные, очень богатые, тех, кому люди приходили вновь и вновь, принося дорогие дары. А бедные? Ими могли быть обычные шарлатаны, прельстившиеся щедрыми дарами, какие шаман получал за свой нелегкий труд. Но настоящего шамана ничем не спутать. Тех, кому суждено ими стать, было видно с самого детства» выныривающие из песка в центре пола глазницы как бы подтверждая ее слова смотрели грустной мертвой пустотой вы сказали если умерший был очень дорог шаман мог выкупить его тень аутиядыра каким образом в основном подношение жертвы скажите а человеческие жертвы самоедский обряд их предполагал ну не только самоедский засмеялась экскурсовод Они как раз переместились к стенду с каменными стрелами, пиками, неуклюжими, похожими больше на каменные топоры, но довольно устрашающими, похожими на кривые каменные ножи, которыми пытались и никак не могли убить Омена. Ведь хоронили же некоторые народы вместе с умершим, жену, все семейство. В жертву приносились животные, которые доставляли умершего к месту захоронения. И И все? «До сих пор даже в могилах наиболее агрессивных самоедов нам удавалось обнаружить лишь кости мелких животных. Кроме самих останков, разумеется». «И сколько пар там было этих останков? Человеческих? Разумеется. Второго комплекта пока не обнаружено», – слегка нервно хихикнула экскурсовод. «Они снова подошли к витрине с маленьким железным человечком. Как вы считаете, культ может существовать в наше время?» Ну, конечно же, он давно вымер. Мы знаем о нем только благодаря археологическим находкам, еще более ранним, чем Кривощоковские слои. Андрей не понял. Ископаемая утварь, относящаяся к временам еще до села Кривощекова, а это, напомню, 400 лет истории. А работа путешественников и раз-два и обчелся. И все-таки упорствовал Андрей. Если культ вымер, тогда откуда взялась вот... Это Штуковина. Андрей достал фигурку. Как ваша за стеклом, один в один? Экскурсовод уставилась на фигурку. Откуда вы ее взяли? Нашел в подъезде. Скорее всего, это копия из коллекции какого-нибудь коллекционера. Это что-то меняет? Я бы рекомендовала вам продать ее нам. Что-то невысказанное, но ставшее обоим вдруг понятным, повисло в воздухе. На экспертизу. Поправилась экскурсовод. «И больше никогда не увидеть. А зачем она вам? Так бы мы определили, копия это или нет. Я занят одним очень серьезным делом, и без этой фигурки мне не обойтись. Вы сыщик? Можно и так сказать. Вы хотите сказать, у нас в городе происходит ритуальное убийство? Пока не знаю. А как фигурка попала к вам? Нашел в одном подъезде». Но это не обязательно убийство, может быть, она из коллекции какого-нибудь...» «И он ее выкинул в мусоропровод...» Андрей подбавил иронии в глазах. «Быть может, он ее потерял, кто-то нашел, а затем выбросил...» «А у вас из музея не пропадали такие фигурки?» «Быть может, когда-то давно...» «Сейчас не вспомню, на моем веку такого не происходило...» Экскурсовод недолго помолчала. «Я все-таки рекомендую продать ее нам...» У вас же есть оригинал. Оригиналы быстро приходят в негодность, их надо поддерживать, поэтому копии это всегда хорошо. Спасибо за экскурсию. Пожалуйста. Купив билеты на другие этажи, Андрей сам без экскурсовода побродил по залам. Застывшие в предметах и фотографиях времена – все то, что пришло на смену диким бронзовым временам и помещичьему произволу. В каждом кусочек уже забываемой новосибирской истории: война с Японией, обнаружение и т.д. выступление Галича в Академовском под интегралом, лишенные растительности Академы военной городки, дом Янки Дягилевой, смотрящий на ядринцевскую еще не разбитыми ставнями. В устройстве рядовой советской квартиры уже не все казалось понятным, чего уж говорить об окаменевших деревяшках и кусочках бронзы, застывших в невидимом полете каменных стрел. И, наконец, третий пышный и просторный, как бальные залы Эрмитажа, но с какой-то невразумительной современной экспозицией. Закончив экскурсию, Андрей вышел на улицу под холодное дыхание осени. У торца здания под вывеской «Торговый корпус» здесь в 1917 году была принята советская власть, Андрей пустил в небо шестую или седьмую за сегодня порцию дымных колец. Где бы Андрей ни был, нигде не встречал такого здания. Неким сквозь схоластику, смесь арт-деко и других стилей неуловимо проступало что-то наше, новосибирское. Что-то среднероссийское и что-то наше, обское». Какая-то неуловимая новосибирская гармония, открывающая себя лишь тому, кто умеет смотреть. Полукруглые витражные окна фронтона, за которыми, казалось, скрывалась волнительная тайна, которая оставалась даже после посещения музея. Как будто там, за ажурными дворцовыми окнами, скрывалось чье-то счастье. А дверь, когда-то почти сто лет назад, в тот самый исторический момент, здесь, увязая ногами в черной топкой грязи, Волновала серая, заполнившая площадь моря мундиров, шинелей. А вместо грязи ровно и гладко серел проспект, по которому, едва не задевая его брюхом, мчались скоростные, с горящими, как у ночных хищников, фарами. Оставив сигарету в урне, Андрей побрел. Дела на сегодня еще оставались. Глава 13. Улика 11. Звон собора. Строгий, тревожный звон старинного собора застал Андрея на железнодорожной станции. И, как всегда, врасплох. Темный, мрачный, чем-то похожий на склеп, собор стоял здесь еще во времена, когда был самым высоким строением в округе. Видный с любой точки местности, возвещал он некогда дикой реке и растущему на обрывистом берегу сосновому лесу, о начале нового сибирского города и поселившегося в нем православного народа. Река, зеленоватая в непогоду, небесно-зеркальная в зной, далеко отодвигала противоположный берег, неторопливо волновалась, от берега до берега перекатывала широкую мускулистую спину. Теперь же недалеко от собора, словно дурные опята по берегам каменки, Поворастали свечки новостроек, а некогда пустой просторный берег, напрямую спускавшийся к могучей сибирской реке, перегородили жилмассивы, железная дорога и сверкающая автомобильная трасса. Исчезли леса, выгорели стоящую у подножия храма деревянные избушки, на их месте постепенно появились каменные светлоокие дома. Центральная дорога, некогда непроходимая и стоптанная в грязь, постепенно обрастала зеленоватой кожей асфальта. По преображенным некогда деревянным улочкам заходили новые, уже другие люди, сменившие бродни и сермяги на ботинки и туфли. Люди, в глазах которых стало меньше простодушия и нужды, сохранялось в их глазах по-прежнему одно – упрямство, неуступчивость их дедов и родителей, самовольно, без дозволения царских кабинетов, освоивших эти берега. И сам собор, с давних пор волновавший округу колокольным звоном, на фоне новых многоэтажек как бы усох, стал меньше и субтильнее, но по-прежнему стоял, по-прежнему звонил, воскрешая в сердцах этой новой породы людей какую-то прежнюю, уже не до конца понимаемую тоску. Стоял, как и раньше, переглядываясь с могучей зеленоватой рекой, им было что вспомнить». Просив вурна, опустевший стаканчик кофе, Андрей прислушался к хмурому, словно бы поделенному на сегменты небу. Там, где возвышалось нечто монументальное и куполообразное, по небу прокатывался колокольный звон, полнокровный, сотрясавший облака, звучавший, как будто из утробы великана. С тех пор, как стал журналистом, Андрей написал много статей о церкви «Роллс-Ройс для батюшки», «Мерседес за молитву», Но всякий раз, когда в сизом, поделенном облаками на рваные сегменты небе, волновался колокол старого собора, призывающий тебя к ответу, внутри, в застегнутой врасплох душе, что-то беззащитно замирало. И старая, незаживающая память о Светлане, растревоженная собором, снова волновала душу. Наконец, Испуская жалобный свист на перрон, как будто из детства, прикатила теперь уже редкая кругломоторная электричка. Все чаще прикатывали новенькие, с просторными тамбурами и квадратными глазами. Схватившись за торчащий над головой поручень, люди взбирались в тамбур, усаживались на деревянные, неудобные изогнутые скамейки. Ощущая в кармане неприятное дрожание телефона, Андрей занял место у окна правый берег, арендованный городом уже второе столетие, сдвинулся назад. Мимо все разгоняясь, отполз проспект, залитая асфальтом главная городская улица, некогда бывшая просекой в тайге. Зажатая домами серебристая ниточка травайных путей, убегающая вверх к голубеющему высоко вдали миражу купола. Промчался мимо склон холма, правый берег реки, по-прежнему занятый нахальными избушками – На Южном до вагона, наконец, добрался уличный музыкант по имени Серафим, местная звезда железнодорожной эстрады. Во времена, когда Андрей был студентом лучшего в городе Журфака в Академгородке, весь ансамбль Серафима представлял баян, молодой задор и чистый профессиональный голос. Теперь Серафим представлял собой мини-оркестр. Микрофон, тяжелый автономный усилитель с армией минусовок, а на лице певца, как у всякого человека за 30 – появился легкий, но уже заметный сероватый налет времени. Только голос певца, кажется, не старел и все так же ласкал слух. Помнил ли он того молодого парнишку, вначале коротко стриженного, затем спадающий на глаза шевелюра и, наконец, с маленькой модной бородкой, что в прежние времена не раз одаривал чем мог народного артиста. После Серафима его приятного голоса Люди, придя в приятное настроение, смотрели в окно, погрузившись в расслабленное, мечтательное настроение. «Здоровствуйте!» Чей-то звонкий голос, раздавшийся у тамбора, вдруг всколыхнул людей. На пороге вагона стоял невысокий хрупкий человечек с маленьким, утонувшим под пышной шевелюрой личиком. «Пожертвуйте, люди, на чистоту языка, за его очищение от омертвевших форм!» Люди в вагоне удивленно заглядывались. Вещи он пришел. Прикольный тип», — зашелестели рядом с Андреем Говорки. «Язык — дар божий», — продолжал вошедший. «А слова — живые существа, энергозвуковые выражения сакральных сущностей», — зашагал меж сидений. «Искать сакральные сущности начали еще коммунисты. Все эти ужасные чусуснобармнии, би, гу, сгрпг и дыры», — отвернувшись, хохотнул в кулачок. Но главное, священное, оберегающее Россию, спаси Бог, они не звели до да безликого спасибо, погрузив страну в варварство и тень. Эх вы, человеки! «А ты не человек?» – спросил кто-то из вагона. «Я не человек». «А кто?» «Я – людь!» Арты, двух посмотревших друг на друга парней вдруг лопнули от смеха. «Вот ты, например». Ни капли не смутившись, обратился к пенсионеру. «Когда хочешь кого-то поблагодарить, что говоришь?» «Простите», — отреагировал тот, — «но я вам в деды». «Кому это вам? Я один перед тобой». «Спасибо», — крикнули в вагоне, — «благодаря мы говорим спасибо». «А надо, спаси Бог!» «Вот вещает», — мужчина с добрым прищуром щербато улыбнулся. Только не записывайте то, что я вам говорю. Это мое!» А как? Запоминайте. 40 лет живу, заговорил опять Щербатый, но Вещун его перебил. Где ты тут видишь сорок? Говори 40. Никогда такое хинее не. Что еще за ах и ней? Вещун остановившись, посмотрел Сухарисный. Ах и ней или ах и иней? Прищуренный заливисто захохотал. «Со словом трепетней, ибо слово не для потехи!» Лучше пела не болтал. «Да ну его это блеяние, а так хотя бы весело становится!» «Спаси Бог!» – напутствовал женщину, опустившую ему в мешочек монетку. «Не говори спасибо!» На выходе из вагона театрально поклонился. «Спаси Бог за угощение!» Дайте покушать, поесть. С другой стороны, в вагон бочком заполз широкий румяный мужчина в синем советском трико, обтянувшим толстый живот и ноги морковки. Я, конечно же, люблю путешествовать. Вещун уже опять что-то разъясняющий резво обернулся. Путешествие это хорошо, но и покушать, поесть мне тоже на. Взгляд сквозь круглые очки заметил конкурента. Опять этот. Сам ты -то опять, товарищ. «Я не товарищи, «Что ж ты по вагонам-то, малину грешным инвалидам портишь?» Не спуская друг с друга глаз, зашагали навстречу. «Разве глаголом-то священным не сыт?» «Сказано не словом единым!» «Сакральные-то сущности, с них разве не сыт?» «Но хлебом!» «Рубишь ты малину, люд несчастный!» «Шарлатан!» «У инвалидов последний кусок!» брек! «Вот как заговорил, вот и ступай к своим сакральным-то, у них руби!» Сетель! объявил бесстрастный цифровой голос, но Андрей, заслушавшись, продолжал сидеть на месте. Лишь когда в сплошной сосновой полосе за окном возникла голубоватая панелька с храмом на торце, Андрей, едва не влетев с сотрясаемый перепалкой живот безопасности, помчался к выходу. Глава четырнадцатая Улика двенадцатая. Ща. Дело было воскресное, располагающее к прогулке. В одном из академовских дворов, совсем недалеко от симпатичного домика с часовней, что-то опасно поблескивало среди подпольей. Это не бутылочное горлышко, это кусок мяса, порезаться которым можно ничуть не хуже стекла. Из мертвой синевато-розовой плоти, словно ежовые иголки, торчат булавки и лезвия. Выше по улице, довершая этот образ на одном из бараков, качается на гвозде перевернутая звезда. Делая пометки в блокноте, Андрей стоял под балконом с пентаграммой. Чужой дом, как и душа потемки. Ровесник поселка-строителей ГЭС-барак, как старый работяга, почернело обветрился, обзавелся десятком обветшалых историй, надежно скрытых за деревянной, рожаного цвета кожей. Андрей смотрел на помеченное сатанинским знаком окно, замутненное пылью и тусклыми солнечными бликами. И все это простое совпадение или свидетельство какой-то другой теневой жизни Академгородка или леща, как поправит меня абориген. Бледно-розовая, задернутая до середины тюль, мертвая приторная грусть в плюшевых глазах смотрящей с подоконника собачки – На балконе, как будто без злого умысла, бледнеет в свете солнца неоновая пентаграмма. Дом, обшитый почерневшим деревянным панцирем, помеченный рогатой звездой, надежно скрывает свою тайну от постороннего взгляда. Долгое время ничего не происходило. Со скуки Андрей обошел дом, зашел во внутренний двор. У сарая заметил старую, когда-то заляпанную, чем-то вроде рыбьей крови, коляску. Подошел поближе. Несвежим прогорклым духом повеяло из коляски. Небезопаски отвернул тент. Андрей брезгливо отступил. Полуразложившийся щучий глаз, словно кошмарное заливное, окостеневший в кровавом холодце, взглянул на Андрея. Целая коляска мертвых испортившихся щук. где он их только взял. Брезгливо морщась, Андрей вернулся на тротуар. Из дома никто не выходил. Когда Андрей уже начал искать повод постучать в двери, водичкой не напоите, случилось долгожданное. Бледная тюль в окне второго этажа отодвинулась в сторону, но уже в следующем мгновенье Андрей застыл, как самка богомола, изображающая ветку. В окне просвечивая сквозь бледно-розовый тюль появился бледный, слегка зеленеющий, как сквозь толщу воды, овал лица, размытая темнота глазниц. Кривоватая расщелена рта, череп это или лицо не разобрать. Чувствуя на себе странный безразличный взгляд, Андрей всеми силами изображал невинность намерений. Неспешно прохаживаясь, безмятежно смотрел в сторону. Наконец лицо отодвинулось, растворилось в темноватых глубинах окна. Что это было? Скрипучие деревянные шаги в коридоре не дали отдышаться. Торопливо убрав блокнот в черную сумку, Андрей отошел за угол дома. На крыльце кусочком истории дома материализовался старик в светлых шортах и толстых, похожих на лупы очках. Хмуро оглядевшись, он побрел в сторону сеятеля, мимо двора, в котором блестел нашпигованный металлом кусок мяса. «Это не академ, это ща», – дописал Андрей, выглядывая из-за дома. «Здесь каждый прохожий вызывает подозрения». Мог ли этот субъект поведать хоть кусочек, заинтересовавший Андрея тайны? Знал ли что-нибудь о квартире, вольно или невольно помеченной бесовской звездой? Узкими тротуарами, на которые наступали старые бараки и сосны, Андрей двинулся за стариком. Что может быть увлекательнее, чем наблюдать за подозрительным человеком? По неровности походки, по случайным движениям, поскованной из-за нервозности шеи и плечам – отгадывать характер и судьбу, да еще в такой местности. Сереющие дальше по российской, взломанной посередине, как вафельки-панельки. Наступающие из леса на тротуар суровые сосны, уже в некоторых метрах от дороги, таящие под листвой беспросветную, как будто что-то скрывающую глубину. И даже веселые, как яркие детские кубики-панельки улицы Шатурской, не способны развеять их мрачных дум. Ноги, шагая, невольно распинывают по сторонам катавшиеся по асфальту шишки. Стараясь не терять старика из виду, Андрей торопливо строчил в блокноте. Некогда поселок гордых творцов Обского моря и Новосибирской ГЭС, ныне он называется Ща, район сонных девятиэтажек и постепенно вымирающих щитовых бараков, произносимый академовцами, как небрежное «сейчас». Убрал блокнот, стал записывать в телефон. Район, где стоит вечное 1 января, и где известная новосибирская журналистка наконец нашла себе покой. Закономерно или по роковой случайности, это мы и попробуем выяснить. Не доходя до сеятеля, старик завернул в магазин на перекрестке и вскоре уже вышел, убирая в свою котомку что-то выпуклое. Ожидая старика, Андрей перекурил, разглядывая темный, похожий на косматую медвежью спину, краешек леса, что мрачнел между веселыми цветными новостройками. Наконец тот вышел, огляделся, закашлялся в надсадном, как будто ломающем в груди какие-то перегородки кашля, и побрел в обратный путь. Мимо отражающего солнце куска мяса, мимо старых, застроенных бараками дворов, казалось, до сих пор хранивших в себе какое-то другое старое время. Пройдя мимо родного дома, побрел дальше – Дедовская ковбойка тянула Андрея за собой все дальше в панельные дебри микрорайонов. Неисповедимы пути и дороги в Академе. Граница между Ща и Нижней зоной тонкая незаметно. И хотя административные границы района прочерчены уверенными карандашными линиями, где на самом деле кончается Ща и начинается Нижний Академ, вам не сказал бы, наверное, и сам Лаврентьев а путь от покосившейся в пентаграмму кривой звезды до сияющей на фасаде яив пятиконечного светила прямее и ближе, чем до часовни на знаменитом голубоватом торце. Жиденькие, не лишенные, трудно объяснимого обаяния панельные улочки сменяли друг друга, а потом неуловимо через стесненную хмурыми соснами асфальтовую кишку перетекали в проспект Лаврентьева – Здесь можно не бояться кого-то упустить, и Андрей позволил себе кое-что вспомнить. Три года назад, гуляя по Лаврентьево, они вдруг заметили в сосновых иголках строгие окна. И яв легендарный институт ядерной физики, в котором Андрей давно хотел, но не успел побывать. Озорно кивнул Светлане в сторону ведущей к институту дорожки. «Что там делать?» – сопротивлялась Светлана. «Там же коллайдер». Обойти целиком аллею института Света не захотела, зато они исполнили давнюю мечту Андрея – побывали в институте ядерной физики. Обычно ради этого приходится выбивать разрешение, но действующее удостоверение журналиста, всегда лежащее в кармане Андрея, творит чудеса. Молодой, чуть всклокоченный человек с вдохновенным взглядом водил их по зеленым советским коридорам, по которым ходили люди, чьи имена, возможно, станут в один ряд с Фарадеем, Вольтом и другими. Ангары, подвалы, отсеки, инжекторы частиц, коллайдеры и другие, способные засечь мельчайшие частицы установки, приближающие, как выразился экскурсовод, начало новой физики. Андрей периодически щелкал фотоаппаратом. Взобравшись по лестнице, они оказались у каменного бассейна, в котором, изгибаясь подковой, тянулись трубы, путались провода, защитными заслонками темнели щиты. «Это еще не коллайдер», — радовался ведущий экскурсию молодой ученый. «Это только инжектор, ускоритель частиц, скиф». «А что он делает?» «Излучает свет. Свет, во много раз превосходящий сияние самых ярких скоплений звезд». «Понятно» сказала Света с таким видом, что стало понятно ей ничего не понятно. «Инжектор Скиф – самый яркий объект нашей Вселенной, и он находится у нас в Академгородке». «Вы лучше скажите, – снова заговорила Света, – когда изобретут телепортацию?» «Телепортацию? Никогда!» – весело ответил молодой человек и пояснил. «Может быть, мы и сможем когда-нибудь телепортировать отдельные частицы, – Но такие сложные объекты, живые организмы человека, никогда. Конвертация просто разорвет, расщепит вас на атомы. Светлана слушала разочарованно, как будто уже тогда она что-то замышляла. «Видишь, нет во вселенной объекта ярче новосибирского скифа», сказал ей на выходе Андрей. «А ты собралась куда-то уезжать?» «Что-то не верю я этим ученым». Фразу молодого ученого проскив Андрей запомнил на всю жизнь. Все эти годы она согревала его странным, нерукотворным теплом. Но Света тогда ничего не ответила. Погруженный в воспоминания проспекта тосковал по людям, но деду он почему-то не обрадовался. Заложив руки за спиной, выставив вперед голову, дед полз по внутреннему хмурому проспекту – Андрей же рыскал по тропкам в лесополосе, стараясь не терять из виду мелькавшую в листве стариковскую рубашку. Раздумчиво, как будто прикидывая, как туда пробраться, постоял в сосновой аллейке Яив. Досадно махнув рукой, побрел дальше. В конце проспекта остановился у памятника тому, кто дал проспекту название о городку жизни. Но скульптор отблагодарил основателя не очень. Памятник вышел синюшным, как только что пойманный утопленник» снег, метели, непогода, все норовили покуситься на беззащитный памятник, добавить к его облику что-то свое, подрисовать белоснежные усы, нарядить в снежный воротник и шапку. Осенние листья на манер пиратской повязки норовили прилипнуть то к лицу, то к глазу основателя, заставляя Андрея переживать испанский стыд. Каждый раз, заметив новые художества, Андрей сетовал, что рядом с памятником нет ни лестницы, ни стремянки, позволяющей убрать нелепые и неосознанные проделки природы. Но остановившийся у памятника старик, видимо, придерживался других взглядов. Замахнувшись, было купленной на бутылкой, он передумал. Затем поднял с земли шишку и нерасторопно кинул возвышавшееся над ним горделивое изваяние. Поднял еще одну и снова кинул. Чувствуя, как все твердеют на скулах желваки, Андрей поднял с земли колючую шишку и запустил в старика из кустов. Вздрогнув от неожиданности, старик оглянулся, порыскал взглядом по соседним кустам, но кустарник и сосновая темнота надежно укрывали Андрея. Покосившись на торчащие из земли блиндажи воздуховодов, вентилирующих воздух в ходах межинститутов, старик побрел дальше. Туда, где за поворотом шелестел морской, главный проспект Академгородка. Свежий, вечно зеленый, до самого моря, осененный приглушающим ярость солнца мачтами сосен, селил он в душе хвойный покой. Дождавшись очереди у букросинга, выполненного в виде британской телефонной будки, старик побродил по полкам прищуренным взглядом, пролистав синеватый томик Блаватской, вернул обратно – Поздоровавшись с пожилой женщиной, торгующей разложенными на коробке зеленью, грибами и овощами, присел рядом на каменный парапет. «Глаш, пожалуйста, дай, а? Ну, Глаша!» – слышал Андрей, но женщина, иногда отрицательно покачивая головой, строго и неприступно смотрела перед собой. Наконец старик отсел». Расположившись рядом на парапете, провожал застекленным, блестящим свежей слезой взглядом. Это был шанс. Вернувшись и напустив на лицо равнодушное выражение, Андрей, не торопясь, поплыл в негустой воскресной толпе. «Уважаемый», — обратился к Андрею, — «можно обратиться». «Валяй, тут понимаете, не хватает на одно важное дело». «На это дело», — Андрей изобразил в руках бутылку, покрутил ей в воздухе, — «На это дело я и сам ищу. Во взгляде старика что-то потеплело. Может, нам объединить усилия?» «Есть одна проблема. Слушаю вас. Я пью только с интересным собеседником. Долго же вам, молодой человек, придется ходить в трезвенниках». Андрей наигранно погрустнел. «Как бывший действующий ученый, ответственно заявляю». «В науке нет неразрешаемых проблем, и вам, молодой человек, очень повезло». «Вы можете мне что-то рассказать?» «А что, не видно, что ли?» В глазах старика промелькнула обида. «Лучше меня про городок вам никто не расскажет. Знаю каждый куст, каждого муравья. Я жил здесь еще во времена, когда здесь был большой голый пустырь и два дома. Меня интересует Академ Теневой». Глаза старика сверкнули. «Меня он тоже очень давно интересует. Но только мне придется повысить тариф». «До горы с пятью звездами?» «Может, повыше». Старик взглянул на Андрея. «А вы, случайно, не научный сотрудник? Лицо ваше сильно знакомо». «Нет, я просто собиратель историй. Книгу собираюсь писать», — соврал Андрей. «Дел хорошее». Кивнул старик. Новосибирск давно уже достоин книги, значит, с меня истории, с вас! Он выразительно потер сложными в щепотку пальцами. Договорились. Все, Глаш, доставай! торжественно обратился к соседке, а ты в меня не верила! Доставай что! не поняла женщина. Сама знаешь что, сама знаешь для чего. Да хватит то ж, Глаш! «Какой из него стукач?» Озираясь, женщина достала бутыли с котомки, взяла деньгу. Андрей рассчитался. «Я знаю одно хорошее место, тут не очень далеко». Вернулись на Лаврентьева. Свернули в сумрачную аллейку недалеко от места, где, направляя в Кют, тускло серебрилась в листве эмблема Самоделкина. Там их ждали полузаброшенные, тоскующие под хмурыми сосновыми лапами скамейки. «Мой друг, осторожно!» Поглядите на асфальт». Андрей пригляделся. Поперек тротуара шустрыми стежками пробегали маленькие труженики. «Искренне верю, не людям, муравьям дано познать величие труда и бескорыстия. Не наступить бы. А вы попробуйте. Черта с два вы их раздавите. Я не буду этого делать. Да смелее, не бойтесь. А вдруг это колеса сансары начитались? Ха, вот». Дед, словно нерадивый мальчуган, весело, задорно топнул по асфальту. Андрей пригляделся. Замерев, темный стежок муравья неподвижно лежал на асфальте. «Ну вот», — оговорили. «Погодите, погодите!» Стежок шевельнулся, через несколько секунд муравей поднялся, стряхнул оцепенение и деловито заспешил дальше. «Что я вам говорил?» Усевшись на скамейку под ногами, гулко звякнули опустевшие стеклянные свидетельства прошлых пиршеств. «У всего есть свои глаза, у памятника, картины, дерева, даже у стены, даже у каменных пустот внутри нее». Андрей сделал вид, что безучастно заливает обжигающую жидкость в глотку. «Вот вам, молодой человек, интересно, какими глазами на нас смотрит этот муравейник? И что видит?» «По правде сказать, меня сейчас интересуют только одни глаза». «Какие?» «Те, которые видели последние мгновения жизни Светланы Селистовой? Старик икнул от неожиданности. «Вы что-то знаете об этом?» – понизил голос Андрей. «Это заставит меня еще поднять ставки». «До бутылки с Шоном Коннери можно и поменьше, но нам придется сменить место». «Почему?» «Здесь ходы, весь академа опутан подземными ходами. Видите, вот тот коллектор!» Андрей посмотрел в загнанную в бетон глубину, неизвестно, насколько глубоко убегающую вниз. Кто-то, казалось, смотрел оттуда сквозь радиаторные решетки». Где-то под этой живой мягкой землей, с шустрой росы муравьев, с зеленеющими пахучими хвоинками тянутся туннели, трубы, стоит технологически поблескивающий металлом полумрак. Как бы соглашаясь с этими словами, почва осторожно, едва ощутимо содрогнулась под ногами. «Пойдемте в другое место». Добравшись через 20 минут до козырька автобусной остановки, Они свернули в негустой лес, по тропкам, на которых, кажется, не могло скрываться ничего таинственного. Они прошли вдоль знакомого серого забора, огибавшего периметр института теплофизики, за которым темнели незнакомые несколько таинственные институтские угодья – Сквозь прозрачные по-осеннему раздетые кроны в небо выстреливала кирпичная труба, у подножия которой, казалось, все еще должны были гнездиться деревянные избушки, а не каменные многоэтажные корпуса. «Будьте осторожны, молодой человек. Мы вступаем в Чернобыль». Стоило свернуть чуть в сторону, и знакомые тропинки уступили место диким деревьям и царапучим кустам. Над рощами, словно посеревшая голова мертвого трансформера, виднелась вершина какого-то недостроенного здания. Черный зев окна беззвучно кричал в голубое пустынное небо. А за высокими жидковатыми рощами обнаружился и сам плац, оголенные серые блоки недостроенного здания. «Сколько всего слышал про Чернобыль, но никогда его не видел?» «Вы много чего не видели, молодой человек». Они прошли по зарастающему плацу, за стойкой оказалось и другое здание, похожее на недостроенный ангар. На его краю громоздились бетонные, оставленные стройкой блоки, на которых тускнело разбитое бутылочное стекло, желтело несколько стрелянных гильз. «Вот тут и расположимся. Здесь удобно беседовать». «Что тут за стрелки?» – спросил Андрей, поглядывая на гильзы. «Балуются, все кому не лень». Обнажив воскали воскале прореху в зубах, старик посмотрел на здание. Мертвая серая оболочка того, что так и не стало цивилизацией, солнце, падая на траву, проросшую меж плит, светило однообразно и как-то уныло. У этих стен могли быть совсем другие глаза. «Недостроенный корпус института теплофизики?» – спросил у воздуха Андрей. «Почему же все-таки институт закрыли? Банально не хватило средств?» «Подозреваю, все гораздо серьезнее. Я думаю, они просто испугались». «Черные дыры в центре Академа?» Дед усмехнулся. «Это все преувеличенные слухи. Вы могли вызвать землетрясение, обрушить на Академ метеоритный дождь или еще что?» «Как бы вам сказать? Например, мы, кто когда-то работал в этом корпусе, могли стать причиной незваных гостей», Пострашнее хрущевой Компании. «Любите вы, ученые, пудрить мозги?» Дед помолчал. «Вы с Академа? Я здесь учился. Приходилось ли вам чувствовать на себе взгляд этих мест?» «Каких еще мест?» «Взгляд заборов, стен, потаенных уголков. Мест, откуда неуловимо внедряясь в наш мир, на вас смотрит некая другая реальность». Так бы и сказали, мир потустороннего. Это не совсем мир потустороннего. Как все смертные... Смертные, отметил про себя Андрей. Вы привыкли разбрасываться языком, навешивать ярлыки. А ведь все в мире гораздо тоньше. Сейчас то, о чем я вам затрудняюсь рассказать на безопасном расстоянии. Но тогда, в начале 60-х, а потом и в 80-х, «Все могло быть иначе. Открытие, которое сделал наш институт, тогда могло распахнуть окно, в которое мы, наконец, смогли бы заглянуть открыто, без всяких очков, без накопленных стереотипов». Дед запрокинул бутылку. «И вопрос не в том, какими глазами смотрели бы мы, вопрос в том, каким взглядом нам бы ответили. Чьи глаза мы увидели бы там?» Что вы имеете в виду? Я думаю, для вас не секрет, что в Академгородке планировалось открыть отдел экспериментальной физики на базе ИЯФ. В те годы Александр Иванович поддержал идею. Отдел появился и даже проработал несколько лет до самого приезда Хрущева. Еще один глоток из бутылки. Я проработал в этом отделе с его открытия до момента фактической смерти. «И чем вы занимались?» «Мы изучали все, что отвергал материализм, мой профиль, поиск энергетических следов, энтропийного эха, так называемая проблема телефона». «А по-русски?» «По-русски возможности установления контакта с миром мертвых». «У нас в Академии?» – не поверил Андрей. «Ха, что вы удивляетесь! Академгородок знал и другие романтичные времена». Буткер, Кутателадзе, Коптюк и другие. Каждый из них был полон решимости раздвинуть подвластные им научные границы. Ради этой цели не гнушались практически ничем и ничего не отвергали просто так. А мертвые, возвращаясь к нашему вопросу, это энергия, особый энергетический шлейф. А раз это энергия, с ней можно контактировать. Нужен лишь особый телефон. «И как? Нашли?» «Изобрели!» «Изобрели!» «И нам ответили!» «Ответили?» «Представьте себе!» Но приезд Никиты Сергеевича изменил повестку, в рамках которой и стал действовать Александр Иванович. Насколько я знаю, на Александра Ивановича было сложно повлиять. Во всяком случае, его начальный энтузиазм сменился на едкую критику, и отдел закрыли. «А этот ваш телефон?» «Вы что-нибудь слышали про зеркало Козырева?» Андрей усмехнулся. «Спиралевидное зеркало, разработанное неким Козыревым, устройство с неопределенным функционалом от возможности перемещаться во времени и читать мысли до лечения рака. Это то, что на поверхности. Зеркало не взламывает время, оно доказывает его физичность, его способность запаздывать и протекать с различной скоростью». Тот самый эксперимент на острове Диксон? Вы, молодой человек, не безнадежный. Остров Диксон – одна из самых северных точек России. И люди, живущие на нем, должны переживать определенные события быстрее, чем жители материка. Время – это многослойная материя. Каждый его слой – особый, статичный мир, который мы как бы пронзаем своей жизнью. Как держатель для чеков нанизываем на себя миры. Раз миры это пронзенные нашей жизнью чеки, извините за неуклюжие сравнение, то к любому из них можно вернуться. И как мы сможем это использовать? Например, с помощью этой разработки мы можем слышать разговоры людей, которые еще не случились, или наоборот, услышать что-то сказанное очень давно. Мы можем услышать мысли человека «сейчас, в эту минуту», который очень далеко или, наоборот, очень близко. Это зеркало, это не просто глаза иного мира, это... Окна заброшки, как будто глаза того самого иного мира смотрели черными сырыми провалами. Все это очень интересно, но, кажется, восемь звезд я вам покупал не за это. Терпение, молодой человек, не торопитесь с выводами, тем более вы уже знаете ответ. Андрей мгновенно подумал. «Зеркало Козырева – это и есть телефон!» Старик кивнул. «То есть Светлана сейчас там, в этом нечто, в которое можно попасть через зеркало Козырева?» «А вы начинаете понимать!» «И тем самым узнать, кто ее убил?» «Вот мы и подобрались к сути вопроса!» «Вы же говорили, институт закрылся!» «Да, но я-то нет!» «Я продолжаю эту работу!» Свои наработки я перенес в домашнюю лабораторию. «У вас дома зеркало Козырева?» «Да, но одними словами, боюсь, здесь не обойтись». «Это нужно видеть», — дед отхлебнул. «В 2006-м, в годовщину смерти Казначеева, я проводил междугородную онлайн-конференцию. Многие, не я один, в те годы занимались тем же, что и я. Признаюсь, была у нас кромольная мысль, Используя общие наработки, связаться с Казначеевым, но... Мы... Нас было двенадцать. Не сразу заметили, что на сеанс пришел кто-то еще. Тринадцатый. Незваный. И оказался он не Казначеевым. И кем же? Мы видели его всего несколько мгновений, но все запомнили. Это было как помеха. И что же вы увидели? Женское лицо. Девчачье. Как будто сотканное из струек дыма оно вначале появилось в темном молчащем тринадцатом окне, а потом во весь экран. Лицо обычное, не страдающее. Оно возникло, и через несколько секунд связь разорвалась. Через несколько дней я узнал это лицо на одном из объявлений. «Знаете, их частенько развешивают у нас на остановках». Светлана Викторовна Селистова, 1981 года рождения, утром 9 сентября 2009 года, ушла на работу и не вернулась. Я отправил это фото всем участникам семинара, и все ее признали. Светлана пропала в день нашего сеанса, и не спрашивайте, как я это узнал. То, что с ней случилось, произошло на несколько минут раньше нашего сеанса. «Вы хотите сказать, что...» — дед кивнул. «Она подключилась к нам уже после того, как пропала».